«Что подала?» — не поверила своему шамкузина. «Одно яйцо! Я рассказываю не анекдот, а чистую правду. Эту историю до сих пор вспоминают в тонче. Должно быть, яйцо в мешочек было таким неслыханным угощением, что поглядеть на него в избу набилось не только все бабино семейство, не только вся живность со двора, не только ближайшие соседи, но чуть ли не вся деревня. В избе было не продохнуть». Ксенза с угощением затолкали в угол. Баба, наконец, не выдержала и заорала. «Псы во двор! Дети под стол! Ксенз не Володух! Всего яйца не съест! Останется и вам!» Вот откуда и пошел наш Володух. «Насколько мне известно, вы собираетесь попутешествовать на машине?» спросила кузина, возвращаясь к своим рецептам. «В таком случае, уважаемая пани, не будьте володухом и соблюдайте строгую диету. Никаких яиц!» Необходимость соблюдать диету, да еще строгую, всегда действовала на мамулю угнетающе. «Откуда же тогда силы взять?» — простонала она. «А мы собирались в горы и к морю, а тебе придется там работать дровосеком и ловить и неводом рыбу» поинтересовалась ее младшая сестра Тереса. В отличие от нее, кузина к своей пациентке относилась со всей серьезностью. — Вы ведь едете на машине? — Иоанна, твою машину нет необходимости толкать в гору, да? — Ну, так какие проблемы? Вареное мясо, творог, рыбу, молоко есть можно. Побольше свежего воздуха. Немного ходьбы, поначалу осторожно, без особого напряжения. По горам тоже можно ходить, но в меру. — Какие там горы? — Так себе, небольшие горки, просто возвышенности, — пренебрежительно бросила Люцина. — Сленской, Бески, столовые горы, не волнуйтесь. Уж мы проследим, чтобы она ничего не ела заверила доктор шутареса Я молчала, преисполненная самых мрачных прогнозов. В моем воображении я уже видела, как прочесываю деревню за деревней в поисках злополучных творог с молоком, но даже мое богатое воображение было не в состоянии предвидеть того, что ожидало нас в связи с необходимостью для мамули соблюдать диету и вести размеренный образ жизни. Поездка была задумана в связи с приездом Тересы. Она высказала пожелание посетить те регионы Польши, которые не успела увидеть с молоду до того, как уехала в Канаду. Таких регионов набралось порядочно. Все побережье Балтики, от Лебы до Свиноустья, все Судеты, Зеленогурское воеводство целиком, а еще куча отдельных мелочей, разбросанных по всей стране, на большом расстоянии друг от друга. Ехать от Ловича к Вигра, да еще обязательно через Ченстахову, казалось мне предприятием, столь сомнительным, что я потребовала сначала уточнить план экскурсий Уточнять что-либо в моем семействе — вещь практически безнадежная. Возникли трудности нового порядка. Например, нелегко было установить, кто именно едет. Ну, Тереса, это ясно. Мамуля тоже, она у нас главная. Тетя Ядя тоже обязательно должна ехать. Они с Тересой давние подружки. Должна ехать и Люцина. С ней чувствуешь себя увереннее. Да и только она могла обеспечить нам ночлег в городах на морском побережье. Без отца мы не могли ехать, потому как он, в свою очередь, обеспечивал ночлег на юге страны и в западных воеводствах. По роду своей деятельности он был на дружеской ноге с директорами сахарных заводов и кондитерских фабрик по всей стране и мог свободно пользоваться находящимися в их ведении комнатами для приезжих. Решение проблемы ночлега имело для нас первостепенное значение — Ибо наличие Тересы делало их чрезвычайно дорогостоящими. Как валютный иностранец, она должна была платить за номер в гостинице чудовищные цены, а о том, чтобы переспать ночь нелегально летом с сестрой или племянницей, слышать не желала. Вот почему так важно было заранее договориться со знакомыми руководителями учреждений и предприятий о возможности воспользоваться с их любезного согласия находящимся в их распоряжении служебными гостиницами или просто отдельными комнатами для командировочных. В связи с вышеизложенным передо мной вырисовывалась перспектива поездки как минимум в двух направлениях одновременно с шестью пассажирами в машине, вмещающей только пять человек, включая и меня, водителя. Я решительно потребовала ясности.